Начнём разминаться с вопросов. Пожалуйста, какие возникли вопросы по вчерашнему материалу? Задайте мне. Вопросыки по вчерашней лекции, пожалуйста. У кого вы звикли? Ага. Если мне болит, надо днём не спать, да? Ну, ты говорил, что это одно из причин. Одно из причин. Да. да. Вот когда я отказался от присаживания, стало, что же спать не софта нас. Так и фиг. Я как-то ночью был, сказал. И что они не болят? И как бы он меня, он меня спасило. Что надо спалило? Так они не болят болею, или что? Болят. Ну, Какая страна, страна? Весь мир вообще болеет. Все билеты умирают на 50 лет раньше. Весь мир умирает на 50 лет раньше, чем надо. Все ведут себя неправильно. Никто не хочет следовать здоровому образу жизни. По современной статистике 3% американцев следуют примитивному здоровому образу жизни. 3% всего. Соответственно, срок жизни 54 года для мужчин. Это разве много? средний срок жизни 54 года. Поэтому да. Все ведут себя как хотят. Все спят, когда хотят, едят, что хотят, действуют, как хотят, и живут 50 лет. Поэтому да, можно себе вести как угодно. 50 лет мы точно проживём. Да, можно поближе немножко. Микрофон сегодня заболел. Ну я буду говорить громко. Я старый профессиональный певец. Поэтому я могу говорить 4 часа и будет всё громче и громче. Потом спать. Потом я могу даже спеть, в принципе. То есть суть в том, что да. Мы можем прожить некоторую часть, половину. Тело мы говорили, устроено по принципу от дурака. Даже если мы едим всё не то. Даже если мы спим совсем не так. Даже всё, что мы делаем со своим телом, это губительно. Оно настраивается на тяжёлую жизнь. Оно подстраивается зафиксил и живёт половину, всё равно живёт половину, но живёт. Понимаете? Если вы в машину зальёте не тот бензин, не то масло, всё не то, она остановится через несколько километров. Всё. Бух-бух. Мы живём очень долго. В общем-то, достаточно серьёзно. Ну, так уж много боляев коца к концу. Просто на каком-то моменте, оно вот этой перегрузки не выдерживает, останавливается, быстро умирает. Вы заметили? Это достаточно быстро. Раз и угас человек. Вроде бегал, бегал, бегал, бегал, бегал, бегал, а где он? Где он? Угасает, угасает, всё, нету человека. И все удивляются. Вроде только что бегал. Да? Вы заметили? Только что был живой, уже нету. Уже нет. И уже не длительный идёт, так сказать, период старости, сокращённый период старости. Должен был быть лет 25, он на 3 года сокращается. раз издулся человек. Видите? Поэтому ну, ну да, но все, в общем-то, не не так себя грамотно ведут в разных странах, себя ведут по-разному не грамотно. Поэтому где-то больше, где-то меньше, но везде где-то на половину всего урезалось. Поэтому факт, да, то есть тело работает на предельном режиме. И спасибо, так сказать, творцу, что он устроил подстраиваемость. То есть тело подстраивалось всё равно под нас. И даже на абсолютно неверном режиме, на абсолютно врождённом режиме, оно всё равно работает. Работает, в общем-то, из-за всех сил. Мы даже чувствуем, как оно работает. Утром это чувствуется, да? Опять день, опять неверный. Опять всё не так. Поэтому оно работает, в общем-то. За это его надо любить. Холодно ничего. Пойду, угу. Его нужно за это любить. Любить, значит, давать ему отдых. У рядового человека должен быть минимум один день в неделю. И это не просто день отдыха, это отсутствие страха. Что это значит? Должен быть выключен телефон, должен быть выключен будильник. Человек боится двух вещей это новостей и временной границы. Если вы просто выключаете будильник, вы можете спокойно спать. Да? Можете? Да, может уже такая даже привычка пропала. Человек будет просыпаться потом. <смех> Сколько? Куда? То есть нервный сон очень нервный, поэтому один день в неделю всего можно дать себе расслабиться своему телу, потому что всю неделю оно работает не так, дышит не тем воздухом, пьёт не ту воду, ест не ту пищу, факт. Ну, не так сидит, не так лежит, не так встаёт, всё не так. Хотя бы один день нужно немножко отдохнуть. И доступ к информации, обычно телефон, доступ к информации. Сегодня мы об этом как раз поговорим. будем говорить о знании. Знание переводится как шастра, и шастра интересно расшифровывается. Есть одно слово составное астро, астро как оружие переводится. И шастра можно перевести как оружие знания. Оружие знания, поэтому есть некоторый эффект. Когда мы получаем настоящее знание, действенное знание, немножко больно становится. Потому что разрушается прошлое, привычки разрушаются. А разрушать всегда больно, даже если это ненужное, например, зуб Да, мне нужно, да, болит, но разрушать больно. Некоторые боль возникают. Поэтому знанию иногда сопутствовать некоторые негативные моменты. Иногда больные это слушать бывают. Недавно мы проводили лекцию сейчас в Минске. И один человек к вебинар посетил все 10 лекций, и он каждые 10 минут выходил на улицу. Он выходил, вбрался за гол, заходил назад, садился, слушал, свой опять выходил, заходил назад. слушай, слушай, вот такой есть семинар. Больно. Ну, больно что-то слушать, больно факт разрушаются здания, которые проблемы уходят из сердца, но уходят они всё равно с некоторой болью. Как камни. Да, выходят, но с некоторыми неприятными, так сказать, последствиями. Что делать? Поэтому боль иногда может сопутствовать получению знанию, но это боль очищения. Боль очищения. По мнению кардиологов, большинство сердечных приступов произошли, как вы думаете, после чего? Близко. Так вы думаете? Близко. Близко. Очень близко. Да, после того, когда он что-то узнал. После того, что он что-то узнал. Большинство сердечных приступов произошли это вот что-то узнал. Поэтому, кстати, будьте аккуратны, сообщай что-то кому-то. Мы что-то узнаём на лекции домой. А ты знаешь, что ты не тело, что ты душа. И скорее всего, ты можешь родиться с животным. И мы придумаем самую страшную форму животного. <свят> Не чтобы сказать прекрасным оленям. Но говорим какую-то страшную форму. Пугаем, и человек пугается. Но что он, в принципе, это подозревал, что что-то в этом есть. Что-то в этом есть. Но когда мы это сообщаем, очень страшно. То мы его любили всю жизнь, и он нас любил всю жизнь. А тут мы мы приходим и говорим, что-то меняется, всё меняется. Мы должны всё пересмотреть. Наши отношения должны пересмотреть, наше питание должно пересмотреть. Нашу философию нужно пересмотреть. Ты лиза разворачиваем к стенке. Кровати вообще разносим. Всё, всё, всё поменяли, вообще будем спать на полу. Чека думает, что происходит вообще? У него разрыв сердца. Так можно убить, Цорик. Всё должно быть очень медленно, постепенно, аккуратно, так чтобы Чеку это нравилось. Изменения должны нравиться. Поэтому эти дни я буду много чего говорить. много чего говорит, но выбрать нужно то, что понравится. Понравится. Нужно начинать с того, что понравится. Если сразу всю систему брать, всё может сломаться. Всю систему иногда трудно поднять. Если мы сразу на штангу нанижем все эти круги, мы не поднимем это всё. Ну, сначала маленькие можно гантельки попробовать. Поднимается нормально. Потренироваться ещё она не затешена, не за Но просто знанием можно убить человека. Просто знанием, человек что-то узнал, всё. И большинство новостей носят негативный характер, к сожалению. Вот это время называется Кальюга. Кальюга, значит, большинство новостей носят негативный характер. Все говорят об этом, можно что-то переделать? Не получится ничего переделать. Большинство новостей негативный характер, к сожалению. Факт. Факт. И боль знания должна разрушить причину наших страданий невежество. Невежество. Из-за невежества мы постоянно испытываем страдания. Главное страдание это непонимание. то что нас не понимают. Ладно, я кого-то не понимаю. Это мы можем как-то пережить. Но когда меня постоянно не понимают, это меня постоянно не... это очень больно. Факт больно. Это очень больно. И на протяжении всей жизни мы сталкиваемся с этим непониманием. С этой врождённостью и знание, правильное получение знания способно изменить эту ситуацию для нас. Во внешнем плане непонимание может даже немного усилиться. может даже усильце. Например, если человек окончил медицинский институт, это не значит, что он будет меньше болеть. Он будет иногда больше болеть. По современной статистике он больше будет болеть. А знаете, среди какой категории работников самое большое количество самоубийств? Психиатры. Не, ну близко. Медсестёр. Да, близко. Медсёстры. Медсёстры. Медсёстр. Почему? Потому что оно очень легко может причинить боль, боль непонимания. Кому-то больно, она может легко пройти мимо, если захочет. Однажды может возникнуть чёрство сердце, и оно может легко проходить мимо. Может легко проходить мимо. И вот это боль непонимания это очень тяжёлая карма. И поэтому однажды она просто жить больше не может. Поэтому такое большое количество самоубийств. Так интересно. Я думаю, психоаналитики. Да, ну близко. Рядышком стоит. Рядышком. И мы будем говорить о настроении сегодня. О настроении очень важный момент в нашей жизни хорошее настроение. Все хотят быть в хорошем настроении. Вы хотите, чтобы все вокруг вас были в хорошем настроении. Угу. Хорошо. Наше поведение в жизни это некий ритуал. И любой ритуал имеет три аспекта: действие, что-то мы делаем, цель, ради чего мы это делаем настроение, да? Настроение. Поэтому мы разберём сегодня этот элемент. Настроение должно соответствовать цели. Факт. Однажды был проведён интересный эксперимент, простой эксперимент. Дурникам многие его знают. С той же целью изучить, как возникают болезни сердца. И кроликов кормили очень жирной пищей. Кормили, кормили, кормили, кормили, кормили, кормили. Во всех группах был одинаковый результат, в одной группе кролики болели на 65% меньше. Не могли понять, что такое? Изучали, изучали, изучали. Что оказалось, как вы думаете? Нет. Но близко. Кто знает. Испанская музыка. Близко. Да. Студент, который кормил этих кроликов, перед тем как его кормить, брал на руки и гладил. Всё, больше ничем не отличалось. Ничем, он просто гладил. Вы сегодня гладили кого-нибудь? Вы гладили сегодня кто-нибудь, нет? Вы кого-то гладили? Мы самостоятельные. Самостоятельные. Да. Это очень важно. Поэтому есть такое даже понятие в психологии поглаживания. поглажены. Если человек говорит я, когда он говорит какое-то местоимение я, нужно его нужно его обязательно похвалить обязательно три раза животь. Ой, хороший, да. Погладить надо маленько. Молодец, хороший, хороший, поглажены. Он будет жить дольше и не просто больше, намного больше. Ну мне. Намного больше. У меня это другой вопрос вообще. Надо ли вообще быть умнее? Вот, ума это очень странное понятие. Мы об уме будем говорить в восьмой лекции. Ну да, у меня глупее это Бог его знает. Только что дольше проживёт. Сейчас, да. Мы сейчас это всё обсудим, да. Так интересно, так интересно. И механически невозможно воспроизвести настроение. Механически невозможно. Например, собака крутит хвостом, да, когда радуется, факт, а, довольная. Но если собаке крутить хвост, Кажется, должна быть обратная реакция. Нет, она укусит. Ухудшится настроение. Как часто мы от людей требуем хорошего настроения? Почему ты не рад, что я пришёл? Да? Вот а что? Ну ну что ты пришла? Ну что? И начинается сразу ухудшение отношений. Мы требуем от людей позитивного настроения. Его нельзя вызвать обратной реакцией, нельзя хвост накрутить. Но мы накручиваем хвост. Другая причина плохого настроения отношения идут как-то не так. Нам не рады, а мы пытаемся хвост накрутить. Почему это нам не рады? Думаю, можно на какую-то кнопку нажать на теле человека. И сразу он будет нам улыбаться. Нет. Настроение очень сложная деятельность. От слова строить. Строить. На санскрите буквально это звучит как садана, сатана построение, ежедневная стройка. Ежедневная стройка, настройка своего сознания, ежедневная настройка своего сознания. И это не может происходить быстро. Есть исключения. Есть исключения. Есть исключения. Великий философ Рупагасами говорит: если вы очень правильно строите своё сознание, за несколько дней можно достичь полного состояния счастья. Можно, но это исключительный случай. Мы должны знать одну истину с самого начала, мы не исключительные. Мы с этого начнём и и на этом закончим. Мы не исключительные, мы простые. Поэтому мы не должны следовать исключительным правилам. Будем следовать простым методам. Простым те, что работают для простых людей. Поэтому мы мы должны понять сам смысл настроения. Настроение необходимо заразиться, получить его не так просто, нужно заразиться от кого-то. Нужно найти человека с таким же настроением, которое нам соответствует. Атмосфера называется. Необходимо найти атмосферу, и тогда мы сможем в этой атмосфере заразиться нужным настроением. Знаете? Если попасть в атмосферу, где находятся все больные гриппом, мы заразимся гриппом также. Поэтому мы должны попасть в атмосферу, где все заражены счастьем, и тоже заразиться счастьем. Это возможно заражение, заражением. Итак, современная медицина молчит о том, что главной проблемой современного мира является особое психическое расстройство, которое так и называется плохое настроение, да? Или на профессиональном языке, как это называется? Депрессия. Депрессия. Очень просто депрессия, мы поговорим об этом. И фактически плохое настроение это ненависть к судьбе. А если сказать ещё глубже, ненависть к Богу, плохое настроение. Очень интересно. Как это возникает? Что-то идёт не так, не по нашему плану, и мы недовольны таким поворотом событий. У нас портится настроение. Не по нашему плану что-то идёт. Но все события идут не по нашему плану. Все события идут по плану судьбы, все. И когда мы ненавидим этот поворот, мы ненавидим руку судьбы, мы ненавидим руку Бога. Это его поворот к концам, он совершенен. Он так устроен, чтобы проходя его, мы что-то поняли, мы избавились от чего-то плохого. Но мы ненавидим этот поворот. Ну, например, представьте, вы приходите на экзамен, оделись, причесались, вы садитесь за стол, вас просят за билет. Вы его берёте, по Показывает ему преподаватель, он руку протягивает ему бах по руке. Почему дали такой плохой билет? Почему мне подсунули такой плохой билет? Где справедливость? Почему ему третий билет, а мне четвёртый? И устраивает скандал. Это странно? Это странно. Также Чеку устраивает скандал в своей жизни. Почему мне такие страдания? Почему моему соседу новый автомобиль, а мне такие страдания? Почему так? Почему так происходит? Мы недовольны, поэтому страдаем. Мы живём в запланированных ожиданиях, и это делает нас несчастными. Мы ожидаем от людей приятных слов. Мы ожидаем от погоды приятной температуры. Мы ожидаем, что всё пойдёт по нашему плану, но мы не можем контролировать эти события. Это портит нам настроение. Поэтому в современной психологии испорченное настроение называется интересным термином. Такой человек называется обиженный божок. Обиженный божок и испорченное настроение не по его плану идёт. Опять не по моему плану. Опять всё не так, опять всё не так. И этот симптом необходимо замечать. Этот симптом необходимо замечать и делать соответствующие выводы. Поэтому фактически плохое настроение это признак того, что человек перестал правильно воспринимать реальность. Он перестал развиваться, перестал правильно воспринимать реальность. Так интересно. Это лубительное настроение не только по отношению к самому человеку, но и по отношению к окружающим. Даже животные заболевают, когда попадают в атмосферу плохого настроения. Ну эти животные начинают болеть человеческими болезнями, когда попадают в атмосферу с плохим настроением. Собака может болеть там сахарным диабетом. Ну корова может болеть раком крови. Человеческие болезни, они переходят даже на животное, если он живёт в такой неуютной среде. Видите? И что интересно происходит дальше? Мы проявляем желание простить дальше. Мы чувствуем, что что-то надо менять и проявляем желание простить. И вчера мы говорили, это опять неприятие судьбы, это опять неприятие Бога. Мы принимаем, мы хотим простить других. Хотим простить. И мы становимся на ступеньку выше, да? Мы становимся над этим. Ладно, прости, вот так и быть. Хорошо, я вас прощаю. А опять мы берём билет, смотрим на номер, говорим: "Ладно, я прощаю". Прощаю так и быть. Я прощаю, что мне попал четвёртый номер билета. Я прощаю весь преподавательский состав, прощаю ректора этого института, прощаю вас всех. Это будет очень странно, да? Очень странно. Но также и мы прощаем. Поэтому необходимо другое отношение, немножко другое отношение. Отношение снизу, просить прощения, да, мы говорили. Просить прощения. Тогда действительно что-то меняется. Но мы не хотим вставать на платформу ниже. Мы хотим сверху действовать. Мы не приняли судьбу, но мы всё равно делаем шаг и обманываем себя, прощаем. Ничего не происходит. Если вы помните, кого вы простили, вы не простили этого человека. Если вы просто его помните, вы не простили. Можно присесть, послушать. Всеть послушать будет интересно. Если мы помним, кого мы простили, мы не простили этого человека. Мы были на позиции сверху. Мы сверху это делали. Мы не попросили прощения, поэтому ничего не разрешилось. Ничего не разрешилось. Всё осталось так же. Мы себя обманули. Мы забили эту проблему, выдавили её куда? Куда её можно выдавить? В тело можно выдавить. Вот. В физическое тело болезнь появилась. Если мы из тонкого тела эту проблему выдавливаем, она выдавливается на грубое тело, болезнь возникает. Некуда больше выдавить. Больше выдавливать некуда. Ну выдавили на грубое тело, а заболело утром, а, всё, болит. Значит, вы выдавили Что-то выдовили. Поэтому так можно попасть в иллюзию всех простить. Весь мир прощаю. Ну это на результате ничего не происходит. Сам обман, сам обман. Ну и Как это должно быть, когда И я сейчас всё расскажу. И пребывание в плохом настроении приводит к тому, что вся жизнь становится неуспешной. Вся жизнь становится неуспешной. Один из основателей предсказательных наук зовут его, кстати, Ангеромунь. один из основателей предсказательных наук. Он говорил: "Главное, чтобы дело было успешным это его начало. И не важно, как звёзды расположились в момент начала дела, не важно, какая ситуация, какие люди собрались". Он говорит: "Самый главный признак того, что дело пройдёт успешно это настроение, которое присутствует в момент начала дела. Если настроение у всех позитивное, есть шанс, что дело закончится хорошо". и шанс, что оно пройдёт хорошо. Настроение. Поэтому все опытные люди стараются настроение создать. Если вы приходите на свадьбу, плакать нельзя. Факт. Очень странно. Вы вы на свадьбе, и вдруг подружка невесты начинает плакать. Чего она плачет? Очень странное настроение. Знаете, нужно, чтобы все радовались. Если все радуются, то жизнь этих людей может пройти хорошо. То есть, чтобы что-то прошло хорошо, оно должно начаться очень позитивно. Поэтому тут есть один секрет по тому, как стать счастливым на своей работе. Я расскажу одну историю. Однажды человек шёл через поле, и он увидел, что поле разделено на две половины. И на этих двух половинах работало два человека, каждый на своей половине. И он подошёл к первому и спросил: "Что ты делаешь?" Говорит: "Я работаю как вол, я тружусь с рассвета до заката". Я не могу больше так тяжело, земля это невозможно. Я спросил: "А завтра праздник, ты знаешь, что ты будешь делать?" "А завтра я просто напьюсь, потому что невозможно же всё это терпеть". "Ну понятно". Пошёл дальше, второго человека встретил. "А ты что делаешь?" "Ой, так здорово, у меня столько земли, это к радот работать, и у меня теперь есть возможность работать с ужиз действительно, я могу что-то сделать полезного для людей". Говорит: "А а завтра праздник, ты знаешь?" Конечно, я буду благодарить Бога и судьбу за то, что мне дали эту землю, я могу на ней работать. Он ушёл на некоторое время, через несколько дней вернулся. После праздника вшёл назад и опять подошёл к первому чеку, спросил: "Ну как?" Он говорит: "Ужас. После этого отдыха, после этих праздников вообще голова раскалывается, работать вообще стало невозможно. Ужас какой-то". то он подошёл к второму чуя, говорит: "Ну а ты что?" Говорит: "О, здорово, после праздников вообще так здорово работает. Вообще так здорово работает, всё так отдохнул, хорошо так работает". И тогда этот человек увидел интересную закономерность. Он увидел, что поле второго чуя обработано в два раза лучше, в два раза больше результат. И он дал ему золотую монету. И тот спросил: "За что? Что я такого сделал?" Он говорит: "Ты научил меня, как удвоить мой капитал. Нужно просто изменить своё отношение к своей работе". нужно просто изменить своё отношение. Главный закон бизнеса артхашастра. Вы меняете отношение к своей работе, капитал увеличивается. Не нужно больше работать, меньше можно работать. Если вы улучшаете настроение, уменьшаете время работы, сумма прихода увеличивается. Да есть такая великая мечта меньше работать, больше получать. Но один закон должен быть Настроение должно быть максимально позитивным. И это не просто смех без причины, это, соедина, хорошее отношение к своей работе. Я люблю свою работу. Что это значит? Это можно определить. Хорошее отношение, когда мы ждём завершения своей работы. Тогда нам вообще никто не будет мешать. И мы сможем сами поработать как следует. Видите? Все ждут завершения работы, все ждут этого последнего этапа. Когда уже закончится? Человек считает, 4 часа осталось, 3 часа осталось, 2 часа осталось, 1 час осталось. И потом пошли минуты: 54, 53, 52. Потом пошли секунды. 4 минуты 30 секунд, 4 минуты 15 секунд. Чек ждёт. Знаете, как 100 дней до приказа? То же. Им не очень хочется служить в армии. Я помню, служил в армии. Мы считали, день так долго длился. Ну когда же придёт 99-й день до приказа? Так долго. 98-й, так долго. 97-й. Сейчас годы пролетают, вы заметили, да? Щук-щук, там 100 дней. Но они тянулись как как предыдущие полтора года до этого, я помню у меня. Очень долго тянулось. Ну так же тех считает: "Всё, работа закончила, всё, джик, всё, они меня нет, всё". Я помню, чуть пальцы не отдали в кассе. Я деньги протянул, бам. Я еле спас пальцы. Всё, тех уже меня не видела, что? Всё, он ушёл на работу там пикнуло. Что сейчас уфрим. Ба. Всё, закрыто. Но есть другое ожиданье. Кто же ожидает? Он думает: "Эх, закончится. Эх, скоро закончится. Ну как же так уходить? Ну как же так с любимой работой? Нет, я останусь, я договорюсь". Вот договорётся, хотя бы ещё часик остаться, ещё чуть-чуть ещё. Ну тогда, может, в воскресенье зайду хотя бы на пару часиков. Ещё чуть-чуть. Вот хорошее настроение. Редко сейчас это встречается. Редко сейчас это встречается. Но это действительно призвание. То есть это на призвании. И тогда тебе, по принципу, уже всё равно, даже сколько он получает. В принципе, всё равно. И поэтому жизнь может стать не успешной, если мы постоянно находимся в плохом настроении. Все наши проекты просто не осуществляются. Они просто не существуют, не могут осуществиться. Мы говорили, 75% наших проектов в плохом настроении не осуществляются. Что можно существует, просто ничего не получается. Ну, 75% не осуществляются в плохом настроении. Это порочное настроение, порочное настроение. Но, что интересно, с депрессией сейчас меньше проблем, чем с её противоположностью. Слишком весёлое настроение называется маниакаал. Маниакаал. Когда человек очень возбуждён, очень позитивно настроен, повышенная коммуникабельность, весёлость, человек готов соредингами совершать необдуманные поступки и кажется, что всё в порядке. И только опытный человек может догадаться, что всё не так просто. Другая сторона той же медали. И наблюдается интересный синдром. Все пытаются эксплуатировать этого человека. Как только у него повышается настроение, все тут же начинают его эксплуатировать. В любой организации, в любом обществе, в семье, везде. Первый этап характеризуется маниакалом. Чеку очень нравится. Вот такое место попал. Так всё хорошо. Так всё замечательно. Так всё нравится. Забирайте всё. Все говорят: "Давай, и забирают всё. Но потом это проходит. Чем чем быстрее вы всё с него наберёте, тем быстрее придёт другая сторона депрессии. То скажешь, давайте всё назад. <связь> Ничего не получится. Поэтому в разумной организации, разумные люди ведут себя очень аккуратно. Они успокаивают человек. Они очень мягко, не пугая, говорят всю правду. Как это и со спокойненько объясняют. Мне не провоцирует полную самоотдачу, так как кажется, что всё, вот это наш шанс. Некоторые предприятия только живут за отчёт, называется эффект выжигания. Постоянно набирают новых людей и выжигают их за год. И не за год выживают, а потом просто от них отказываются. Всё, до свидания. Всё. Пинка подзатыл дверь за ним, закрывают. Не можешь больше, извини. Всё, не получается. Многие организации этого мира живут за счёт новоизбранных, так сказать, товарищи. использую их маниакально тем самым вергая их потом в тяжелейшую депрессию, в тяжелейшую депрессию. Значит, это эксплуатация людей. Эксплуатация. Нужно быть очень аккуратным, не эксплуатироваться. Наверняка вы попадали в эти ситуации, когда вы чувствовали эксплуатацию. Наверняка, потому что сидишь и хочется всё отдать, факт, хочется, и всё забирают. Всё забирают. Значит, так интересно. Поэтому необходимо быстро и спокойно открычивать узNaNи на существующие проблемы в данной области. Значит, потом у него глаза откроются сами. Если мы ему уже это аккуратно рассказали, он не будет волноваться по этому поводу. А меня предупреждали, какая проблема, можно рассказать, да? С точки зрения Аюрведы, плохое настроение это накопление токсинов, да? Ама. Ну, так на, накопление токсинов. Ну, что такое токсины? В психологическом плане это накопленное недовольство, накопленное плохое настроение, накопленное недовольство. И так же как аксины грубые, но можно вывести с помощью поста. Как переводится пост, знаете? Очищение полное. А аббревиатура как переводится? Ну пока есть поставлю рядышком. Полное очищение собственных тел. Пост полное очищение собственных тел. Да, одна из интерпретаций этого слова очень интересна. Очищение, факт. Можно вывести. Также есть психологический пост, он называется интересным образом Мадху врата, то ворота. Ворота, врата. Мадху врата, мадху мёд. Мадху врата медовый обед. Что это такое, как вы думаете? Человек даёт обед какое-то время, только хорошо думать о людях. Только хорошо. Например, сутки. Это страшный обед. Потому что как только вы его даёте, все тут же приходят помогать. Все тут же приходят помогать. В этом году в Индии Мне показывали массаж очень интересный, точечный массаж, берётся палочка такая деревянная, очень тоненькая. И ладно сначала он массирует, и вроде боли никакой нет. И кажется, я здоров, боли никакой нет. А потом он начинает всего 200 точек. И он вдруг начинает очень точно под правильным углом находить болевую точку. А! У! А! Оу, и так 20 минут. И оказывается, что ты весь в боли. И я понял, всё моё тело это одна сплошная боль, я это не замечаю. Я так привык не замечать, что мы состоим из боли, что мне кажется, что всё нормально. И он мне показал: "Ты в иллюзии. иллюзии? Твоё тело это сплошная боль". Он показал, ты просто не знаешь под каким углом ножать. А! У! Везде. И потом он спросил: "Второй сеанс проводит?" Да, пока не надо. Мне надо это обдумать. У меня философские проблемы, я сказал. У меня философские проблемы. А, конечно, есть, да. Боль выходит? Конечно, да. Боль выходит. Если мы знаем, что боль есть, и мы её провоцируем, она выходит. Факт. Но нужно быть очень сильным человеком. Это достаточно такой аскетичный вид массажа. То есть есть мягкие вид массажи, да? Когда это постепенно, из года в год, когда вы разминаете левую руку, то ваши спазмы в голове проходят, и начинаете мыслить легко. Каждая мышца вашего организма связана с определённым мыслительным процессом. Левую руку размяли, правую полушарие, стало легче думать. Правую руку размяли, левое полушарие, стало думать. Ногу размяли, уже не гневыетесь особенно. И так вот, опытные массажисты знают, какая группа мышц связана с какими мыслительными процессами. И он вас массирует и говорит: "Что-то об этом ты много думаешь. Вот тут у тебя что-то вот блочок, да?" Опытный массажист должен это знать. Психофизиология. Каждое мышление связано с чем-то. Если мы Ну, так, знаете, слёзы в горло пошли, да крик в горло пошёл. А и в горле застыло. Поэтому когда шея напряжена, это невысказанные обиды, чёкомассируется шея. А когда просто на человека наваливается тяжёлая карма, он совершает много глупостей. То это карма, как мешок на его плечи опускается. Поэтому первое, что массируется это плечевой вот этот. Дурень. Да, всё вот этот плечи. Вот эти вот мышцы плечевые это место, где лежит мешок нашей кармы. Поэтому он давит сюда. Давит. да это это место напряжено. Если вы это массируете, то немножечко это давление становится легче. А если без массажа, ну как бы раз, Можно раз, без массажа попробовать. Но ну, лучше, то чтоб кто-то помог. Что это означает штукатурно? Да, я потом отвечу сюда на вопрос. Ну, так интересно происходит. Поэтому мы должны действовать очень аккуратно, и когда мы принимаем такой пост, то к нам тут же все подходят с этими маленькими деревянными палочками. Говорят: "Это, это вы тут пост проводите. Вот как раз вот мы хотим вам тут немножечко надавить. Кингс. Кингс. А в доме похоже на семейную жизнь. Два профессиональных массажиста. У каждого своя палочка деревянная. И вечером они тебе не сделают ли массаж, дорогой? А тебе, дорогая, ещё маленькие-маленькие массажисты приходят. Со своими маленькими-маленькими палочками. И все массируют друг друга как только могут. Очень полезно. Очень полезно. Поэтому трудно принимать такой пост. Кажется, да что такого? Целый день думать хорошо людям попробовать. Очень интересно. Начните с одного часа, я рекомендую. <свят> <свят> да? Как Достоевский говорил, да, по-моему, что, ну попробуйте одну минуту не думать о белом медведе с голубыми глазами, да? <свят> <свят> Также ну попробуйте не думать плохо о людях. О, -о, о. Хорошо, вот об этом, вот об этом я не буду плохо думать. Вот об этом человеке я не буду плохо думать. Ух. И несмотря на то, что он мне сделал вот это, это, это, это, я не буду о нём плохо думать. Очень трудный пост. Но он колоссально меняет ситуацию в нашей жизни. Колоссально меняет ситуацию в нашей жизни. Как когда мы долго а не постимся физически, мы теряем вкус к пище. Всё становится одинаковым, да? Еда. Знаете, сейчас есть такие прямо магазины еда. Есть такие магазины еда. И для нас всё превращается в еду. Всё, всё одинаково. Но когда вы попостились 3 дня, например, даже вкус хлеба, хлебом пахнет. Хлебом. О, чувствовали запах хлеба в после поста хлеб, а, корочка, а, корочка. Действительно вкусно, да? Невозможно. Также, когда вы поститесь и не думаете плохо о людях, появляется вкус к общению с людьми. Казывается, интересно то с людьми общаться. Хочется с людьми хорошо с ними общаться, хорошие люди. Когда мы долго не постимся, мысльм плохо о людях. Нам кажется, а люди, люди, толпа. Толпа, просто толпа, толпа везде. Метро, метро, толпа. Я сегодня даже не поехал, не смог вообще, всё. Думаю, лучше машину поймаю, всё, не могу. Толпа, страшно. А, страшно. Толпа. И мы к этому привыкаем, думаем: "Всё, невозможно, невозможно, невозможно". Но когда мы подстимся, привыкаем думать хорошо о людях, вдруг мы видим легути, люди, люди, хорошие люди, и вдруг у нас получается с ними разговаривать. Мы уходим с этой платформы зверя. Потому что платформа зверя очень простая. На хвост наступили, нужно укусить. Ау. Очень простая платформа. Очень простая платформа. На ногу наступили, нужно укусить. Так собак тренируют. И если кто-то ударяет вашего хозяина в грудь, нужно укусить за эту руку. Да? И самое смешное, знаете, что их настолько натренировывают, что когда хозяин сам себе бьёт в грудь, я говорю тебе, она его кусает за руку и не отпускает. Ну, видите? И он не может ей уже прикасаться, она натренирована. Ну, видите, не отпускать руку, ну, которая бьёт его хозяина. Ей невозможно объяснить, что это его же рука. Эти собаки, понимаете, так интересно. На тренировке, но мы люди, это что значит? Мы не должны быть реактивны. Если нам наступили на хвост, мы должны задуматься. О. Знаете, нам наступили на хвост. О. Мы не должны сразу кусать. Поэтому человек должен подумать одну ночь. Он должен подумать. Если он наступили на хвост, он должен думать одну ночь, почему мне наступили на хвост? Знаете? Почему у меня ступильный хвост? И он тоже найти причину в себе. Мы вчера об этом говорили, да? Если он находит причину в себе, он становится человеком. Если он сразу же ему наступает на хвост, а я вам на хвост. И они стоят друг другу, наступив на хвосты. Знаете, это просто собачья жизнь. В этом нет ничего интересного. Это просто реактивное поведение. Неинтересно так жить. Неинтересно. Нужно быть быстрым, нужно окончить курсы карате, нужно быть очень быстрым. Мы эти учился у боксёров. Ну быстро нужно быть. Если наступили, нужно первым ударить. Это принцип принцип принцип современной жестокости ударить первым. Знаете? Ударить первым принцип современной жестокости. Нет. Поэтому очень трудно понять этот высший принцип Ахимсы, который дал Христос. Очень трудно. Он дал вот этот высший принцип Ахимса ненасилие. Ударили по одной, поставив другую. Это высший принцип, и очень трудно понять. Очень трудно, потому что это принцип человека. Это принцип человека. И трудно стать на эту платформу, как это так меня ударили по щеке, да я ему как врежу. Только пятки его свернут. Ну эти по почему же так? Принципы культуры. Но они меняют наше сознание, и когда мы так начинаем мыслить, никому не хочется там дать по щеке. Вот в чём секрет. Понимаете? Секрет-то в том, что когда мы готовы подставить другой щёку, нам никто не хочет дать по левой. Когда мы готовы поставить правую, нам уже никто не хочет дать по левой. Это тайну Ну то تعالى, это мистическая тайна. Это секрет. И его раскрёл великий мистик Христос. Он и раскрёл эту тайну. Но мы не верим, потому что проверять это пока мы боимся. Веры не хватает. Да, нужно в холодное пророби обязательно креститься ещё, что-то желательно три раза в день. Желательно три раза в день. Чтобы этот принцип понять, и то не всегда, человек это понимает. И то не всегда. Видите? И то не всегда. Поэтому Ну так-то просто развиваться в в культуре. И почему к нам приходят эти негативные явления в нашей жизни? Они должны к нам приходить? Потому что есть два способа заставить нас двигаться вперёд. Мы знаем, это пряник и кнут. И как вы думаете, что в наше время действует лучше? Конечно, кнут. Конечно, кнут. Очень хорошо действует. Понимаете, если вам дома говорит жена, например, "Иди на кухню поешь", говорит: "Я «Да потом пойду поем, что-то камень пристал". А когда она вам говорит: Там, кто в сынок уже последнюю тарелку наливают, то мы быстро бежим на кухню, как это последнюю. Негатив, негатив, к сожалению, у нас действует сейчас позитивнее. Поэтому и приходит больше негативных эмоций, чтобы мы быстрее развивались. А есть такой анекдот интересный. Два йога. Одного звали Сурьядас, другого звали Чандрадас. Они в детстве ушли в разные стороны Гималаев, чтобы заняться аштанга-йогой мистической, и встретились через 80 лет летающими в воздухе. Вау. Здорово, здорово. Через 80 лет летают. И Сурья Дас спрашивает Чандра Даса: "Как ты научился летать?" Он говорит: "Мы с тобой расстались, и я пошёл в Гималаи, нашёл самую высокую вершину, сел в позу лотоса, занялся аштанга-йогой, остановил дыхание и осознал, что я листья перестал есть листья. В общем, так, 80 лет, и в конце я почувствовал: "Летаю!" летаю. Говорит: "Ну а ты-то как, Чандра?" Чандра даст. "Как ты ночил, Сридар?" Говорит: "То же самое. 80 лет назад тоже нашёл себе удивительное место, тоже сел в позу лотос, тоже приготовился, тоже решил студхание, и тут зади тигр. А! И вот ясто во момента летаю. <реклама> <реклама> <реклама> тигр сзади рыкнул. Видите? И полетел. Быстро помогло. Видите, поэтому негатив иногда, к сожалению, действует на нас. Более позитивно, поэтому разумный человек радуется негативным проявлениям. Он знает, чем более негативное проявление, тем выше мы подлетим. Чем выше мы подлетим, быстрее будет прогресс. Вот это умение находить позитивное, то, о чём мы говорили. Об этом мы будем говорить ещё в 6 лекциях, чтобы это устоялось, чтобы мы смогли это видеть. Чтобы мы смогли это видеть, так интересно. Поэтому Мы должны понять, что такое хорошее настроение. Что это такое, когда я воспринимаю проблемы как возможность меняться. Проблемы как возможность меняться. Хороший ученик радуется экзаменам. И он счастливый. Он радуется экзаменам. Плохой ученик не радуется, боится экзамен. И поэтому он постоянно страдает. Постоянно страдает. И признак здорового общества мы помогаем решать друг другу наши проблемы. Признак здорового общества. Мы помогаем друг другу решать их. Так интересно. Не может быть хорошего настроения, если у кого-то проблема. Если наше сердце действительно мягкое, у нас не может быть хорошего настроения, если рядом с нами кто-то страдает. Не может быть такого. Мы должны помочь ему избавиться от страданий и вместе уже развивать наше хорошее настроение. И смена настроения подобна смене очков. В плохом настроении все кажутся плохими, да? А в хорошем настроении все кажутся хорошими. Поэтому люди не плохие и не хорошие. Это у нас может быть какое-то настроение. Знаете, но мы оцениваем всех плохие или хорошие. Двойственность. Об этом будет особая лекция. Как избавиться от черно-белого мышления. Я расскажу об этом. Но в действительности, если у нас есть и поддерживаться хорошее настроение, мы можем постоянно испытывать успех. Мы можем действительно приносить пользу всем. Вот эта мы идея. Пытаемся мы должны помнить, что страдание, от страдания зависит уровень, а, извиняюсь, от настроения зависит уровень наших страданий. Если мы слишком много страдаем, у нас просто неправильное настроение. Мы должны его изменить, тогда не будет меньше. Так интересно. И чтобы нам напомнить о том, что пора пришла меняться, что пришла пора меняться, извиняюсь. Чтобы мы удваивали свои усилия, Чтобы мы действительно задумались о том, как мы себя ведём, приходит четыре письма о самой смерти. Вы знаете об этом? Четыре письма Бога смерти зовут Ямараджа. И он очень заботится о нас. Он посылает нам четыре письма, как четыре повестки в суд. Первая приходит, вторая, третья, после четвёртой забирают. И мы должны после каждой повестки удвоить свою жажду к развитию, избавляться от глупости. И глубже, глубже протиковать наши духовные пути. Значит, есть четыре письма. Первое письмо приходит. Интересно узнать? Очень, очень интересно. Очень. Первое письмо это появление седых волос. Появляются седые волосы. Ночья игнорирует это письмо, разрывает письмо. Не читал, не читал, не было письма. И что он делает? Покупает краску для А теперь я буду малиновым. Нет, зелёным. Мне это оранжевым, ещё лучше. Теперь я все свои мечты осуществлю. Все свои мечты. Но это было письмо. Было письмо. Иногда ему кажется, что нормально сидинокраситься будет хорошо. Разрывает письмо, не замечают. Потом приходит второе письмо, падает зрение. Падает зрение. Но человек идёт к окулисту и думает: "Теперь я исполню все свои мечты. Каждый день у меня будут линзы другого цвета". Розовый, голубой, зелёный, каких хочешь. И он разрывает это письмо. Или думает в очках я более умный. У меня был один друг, он носил очки с с простыми стёклами. Я спросил: "Почему ты носишь? Все меня лучше слушают?" У меня -5. -5 письмо. Прямо наносу на шу письмо. Потом приходит третье письмо, начинают выпадать зубы. И человек этому радуется. Хорошо вставлю голливудские такие заячие, ну, бам-бам, заячие. Можно посмотреть, артисты стоят, лица разные, зубы одинаковые. На одном заводе выпущены. Видели? Я всегда поражаюсь. Даже страшно немножко. Они когда улыбаются, абсолютно одинаковые зубы. Видно ещё печать стоит, штамп, что выпущены на одном заводе в Голливуде. Он радуется, даже все специально иногда зубы вырывают, чтобы вставить с лицом. Специально вырывать это интересно. И затем приходит четвёртое письмо. Человек теряет силу, слабость появляется. И он начинает требовать себе льготы. Тут мне должны, тут мне должны место уступать, здесь, здесь, здесь, всё льгот, льгот, льготы. Он начинает бегать за льготами. Не хочет принять письмо. И что интересно, у этого Бога смерти есть книга книжка. И там на каждую дату завтра какое второе число, да? На 2 июня есть список по Москве. Список фамилий. Список фамилий. Помните, вчера мы говорили, больше 7 минут в будущее смотреть нельзя. И там есть список этих фамилий. Кто-то видел этот список? Нет. нет, но мы думаем, нас там нет. Да этих фамилий. Да. Так вот самое интересное, что есть список на сегодняшнее число. И многие уже по этому списку там стоят. И знаете, что они сейчас делают? Они ругаются. Как вы думаете, почему они ругаются? Что они говорят? Почему не предупредили? Почему не предупредили? Были такие планы. Так всё хорошо шло. Семья, работа, деньги, планы, море, отдых, будущее. Почему не предупредили? И он говорит: "Ну как же не предупредили?" Столько писем разослано. Вот у меня написано такого-то числа было тосовано. Человек подошёл: "О, о, у. Приходили письма, приходили. Как не предупреждали? Заботились, письма посывали. Как это не предупреждали? Всех предупредили. И есть тут предупреждение. А, а, -а, а могут вся неразные последовательности. Могут по разные, да. Можно прямо родиться с каким-то письмом. Да. Сразу уже под мышкой уже родились с письмом. Снимите, пожалуйста. А почему болезневые письма? Это тоже болезнь? Это тоже болезнь. Есть разные виды, но это личные письма. Есть, так сказать, послания от других представителей этого мира. Ну, в остальном это наши собственные письма, которые мы послали сами себе. Да, да, сами себе, знаете, послал террорист бомбу и по ошибке руки дрожали, свой собственный адрес написал. По почте послал бомбу. Вот так же мы что-то сделали, когда вернулась эта бомба. Что делать? Знаете, руки дрогнули. Большинство террористов взрываются заряжая бомбу, вы знаете, вот У некоторых соцоруки, они боятся очень опасная ситуация. И большинство взрывается в момент за за закладки бомбы. Очень мало взрывается, когда уже заложили. Очень страшная ситуация на самом деле. И взрываются сами взрываются большинство. Также и мы на на своих бомбах просто взрываемся. Свои собственные. Мы перепутали адрес. Написали свой адрес. Н не невозможно бомбу послать кому-то другому. Можно только свой адрес написать. Что бы вы ни делали, даже если вы написали чужой, то на почте перепишут. О, он ошибся. <свят> <свят> мы знаем его адрес. <свят> И бомба вернётся. Бомб взрывается. Поэтому это даже не письмо, это наши собственные бомбочки. Иногда маленькие китайские, иногда действительно серьёзные. Об этом мы поговорим, об оскорблениях, ещё что-то. Очень интересно. Но это четыре письма от самого Ямараджа. И он знает, о чём он пишет. Из его окна видно его работу. Понимаете? Да. И на его работе, так сказать, аврал мест нет. <свят> поэтому он знает, о чём он пишет, и он он, он он он он заботится о себе, чтобы меньше работать фактически. Чтобы меньше работать. И о нас тоже заодно, чтобы мы не попали к нему на работу. Значит, туда лучше не попадать. Мне кажется, поэтому он пишет такие письма. Угу. Uh -huh. Вот, на эту тему мне сейчас сво вопросики позадавать. Вот по настроению давайте поговорим. Какая это реакция? Реакция. Мы должны пересматривать свою жизнь. Мы должны остановиться и пересмотреть. Мы должны понять, уже не так много шансов на осуществление наших сумасшедших планов. Нужно строить планы внутренние, а не внешние. Мы должны просто остановиться и подумать, есть ли у меня что-то внутри. Если у меня что-то внутри. Например, если выключить всё и остаться в полной тишине, то нужно понять, мне интересно быть в полной тишине или нет. Если мне пусто становится, я иногда иду вечером, обычно поздно, лекция заканчивается, и в каком-то районе свет выключают, прямо в целом районе. Знаете, что происходит? Весь район ааа Стон, стон боли, свет выключили. Аа, больно. Ничего нет внутри. Всё вовне. Вся жизнь вовне. Всё вовне. Много-много внешних устройств, внутреннего мира нет. И когда мы остаёмся одни, нет ничего внутри. Очень пусто. Пустота. И когда мы получаем письмо, значит, нужно наполнить внутренний мир, наполнять его. Наполнять его. Нужно научиться жить внутренним миром, наполнить его позитивом, знаниям, действительно что-то принести внутрь. Внутри должны ожить персонажи. Философские персонажи. У нас живут пока мультфильмы. Должны философские персонажи жить. Мы должны действительно погрузиться в свой внутренний мир. Нам должно стать это интересным. Это не так просто за один день это не сделаешь. Время нужно для этого. И тогда мы действительно на более глубокой основе сможем жить в этом мире, на более глубокой основе. Поэтому иногда время от времени нас ставят в вот такие условия, чтобы мы поняли, что у нас ничего внутри нет. Пустота, пусто. пусто, необходимоно полнить эту пустоту. Поэтому после каждого такого письма мы должны углублять наш внутренний мир, делать его глубже, глубже, глубже, глубже, факт. Это вот одно из 10. Конечно же, целый спектр, и мы должны догадаться, от каких глупостей отказаться и что позитивное принять. Эти две ступени называются яма и яма. Как только приходит какое-то письмо, Нужно от каких-то глупостей отказаться и какие-то позитивные действия принять. Понятно? Тогда можно будет действительно встать на более высокий ступень. Мы должны от какой-то глупости отказаться, какие-то позитивные вещи принять. Это будет легко. Когда приходит это письмо, это будет легко, потому что в этот момент мы понимаем, изменения начались. Карма меняется, очень серьёзно меняется. Серьёзно на 1,25 изменилась, на одну четверть. Понятно? Потому что их всего четыре письма. Первое из четырёх уже пришло. Второе, третье, четвёртое. Так интересно. Ага, ещё вопросики. Вот я чисто всегда и волосы, э, представления юведы, это же утвердили тип конституцию. То есть, э, определённое число людей, э, получает ширана. Это Да. Поэтому с точки зрения юрведы это называется конституция, с точки зрения философии это называется полученное письмо. полученное письмо. Есть физиологическое понятие, есть философское. Никто не расстроился. Все так загрустили. А если уже говорили о настроении, загрустили. 4. 4 полученные. это это стандартная ситуация. И что и что дальше? Что дальше? дальше. Нужно стать серьёзным. Нужно стать серьёзным. Серьёзным. Нужно понять, что 4 письма уже получено, больше предупреждения не будет. Поэтому всё в наших руках. Мы должны быть очень серьёзными. просто очень серьёзно. Мы должны каждый день проживать как жизнь. Каждый день. Мы должны быть вечером довольны этим прожитым днём. Он же мы быть довольны. Каждый вечер мы должны быть довольны. Я правильно прожил свою жизнь. Мне должно быть больно за бесцельно прожитый день. Видите? Он должен быть наполненным. Вы должны упасть фактически. Видите? Упасть. Аначе что день прошёл хорошо. И не только физически, но и философски. Это же чисто наполненность из такое понятие. Да, это психологическое понятие, но оно очень важно наполненность. Ощущали это? Потому что есть опустошённость. Да, это чувственный признак, но он очень яркий этот признак. Очень яркий признак. Опрошики. А если вы плачьте, вы э, вы, допустим, слушвы. Вы говорили о плаче. Я с ним как-то забыла как это сам помню. Оплати? Да, вы что-то говорили, что платкас я вот забыл, что такое платкас. Сегодня? Оплатику подай. Сегодня? Да. Не помню. Я Это, Это вчеранули. Ну, пока посмотрите, потом я, я отпишу. Ага. Ещё вопросы какие? Попыталась переспросить. А, про свадьбу мы говорили, да, что-то. Да-да-да-да. Да, то есть. Ну, да, на свадьбе надо радоваться. Плакать не надо. А по вашим службе до восьми выходите. Это специальный вопрос, вот конгиромоли можно подойти. Вот он специалист по плачу да. во время сужа. Да, он вам, он вам расскажет все подробности. Может, прочитать ну семинар на 15 лекций легко. Легко, скоро. -либо. Да, искусство хоть. Да. Горговин до махараджа не войстек, да. Да, но это не тема сегодняшняя. Вам расскажут специально. Хорошо. Ага. 2. Так вот, надеюсь, образы и идеи, там, что заполучено, здесь там строение. Да. Но вещи и образы. Они присутствуют, факт, они приходят как гости. Пришёл гость, и гости иногда не уходят. Замечали? Вот сидит и не уходит. Есть несколько способов, чтобы он ушёл. Нужно о нём не заботиться. Нужно ему сказать: "О, как хорошо, что ты пришёл, но ты знаешь, сегодня пост". Поэтому сегодня мы не будем ужинать. Поэтому, ну, мы так будем веселиться, так здорово будет, такой вечер хороший пройдёт. Говорит: "Ну а завтра что будет на завтрак?" Ну завтра ты знаешь, у нас продолжение тосто. Мы любим поститься. Поэтому завтра тоже не будет. А послезавтра, ну мы обычно 3 дня постимся. Бог Троицу любит. И он, скорее всего, ну соберёт свои вещи и уйдёт. То есть долго он не сможет с нами находиться. Подкармливать, подкармливать свои вот эти образы, это думать о них. размышлять, строить планы. Им нужно строить планы. Понимаете? А ещё их подкармывают глупости. Когда мы ещё дополнительные какие-то глупости совершаем, их это подкармывает. Поэтому когда какой-то образ нас мучает, нужно перестать о нём волноваться. Есть и есть опыты хорошего и заняться позитивными делами. Делать людям добро, он потопчется, потопчется. Потопчется, потопчется. Ну что делать, не подкармливают. Нету глупости, не размышляют о нём. Ну эти не несут ему еду не планируют. Знаете, у нас и в планах нету вас кормить. Мы и не покупали ничего. Может, я сам приготовлю, а мы ничего и не покупали. Ну, как же тут долго находиться? Но иногда это может несколько лет продолжаться. Поэтому так разные бывают образы, у разные бывают факты. Некоторые быстро, несколько дней, некоторые могут несколько лет. Мы сами их пустили в этот конторт. Мы сами их пустили. Поэтому некоторые могут долго находиться. А если вас нет? Подождите, по очереди, а? Ага. Для низких положительный какой-то эмоции. Но они уже на вещах действуют. Да. Есть сложные. Да? да, бывает такое. Но тогда вы можете с ними вести философский диалог. Да, только будьте аккуратны. Чтобы другие это не заметили. Бывают такие чуяки, едет этот в автобус и беседует. Ведёт философский диалог. Это не всегда психическое расстройство, знаете. Это глубокая внутренняя жизнь. Он ведёт философский диалог с кем-то. Не всегда. У нас это очень грубо так, сказать, определяется. Нет, человек может цитильно вести очень глубокую внутреннюю жизнь, и он ведёт философский диалог. Поэтому ему, в принципе, всё равно, что там вокруг, у него диалог и и. и, и, и. Тик что-то прорабатывать, какие-то диалоги ведёт, да. Но это это принципе. лучше делать в одиночестве. В одиночестве. Но не увлекайтесь. Не увлекайтесь. Опасное занятие. Но поговорить можно. Не можно. Если в сознании хочется от них избавиться, всё все равно лучше. Психологические вас... штучки занимаетесь. Психовещи, образы. Но ну, неприятно. Обычно хорошее общение убирает образы. То есть нужно выдавить хорошее общение. Когда у вас много хорошего общения, устройте хорошую вечеринку. Пригласите человек 30. И все зверищи образы разбегутся в разные стороны. Факт, очень помогает. Особенно, если будет длительное приготовление, придут люди, будут вместе всё готовить, потом вместе всё это едят. Обычно зверищи образы уходят. Им скучно. Им нужна звавеще атмосфера. Буду в одиночестве при свечах смотреть в зеркало. Куку, чёрные шторы себе куплю и буду думать о хорошем. Невест. Просто соберите людей побольше и веселитесь с ними. Жизнь котов надо веселиться, а что так страдать всем? Соберитесь повеселитесь в завище образом идут. Главное, накормите всех хорошо, не отравите. Всё будет хорошо. Злодеи боятся больших весёлых компаний. Даже вы по улице, если идёте одна, то сразу какие-то хулиганы могут, да, из разных углов появляться. Но если у вас весёлая большая компания, вам всё равно что, да? С гитарами. Поэтому злые все образы разбегаются в разные стороны, и ничего не происходит. То есть устройте своего дома весёлую компанию. Пригласите к себе четыре весёлые подружки и проведите с ними полгода. Вот вещи, образы разбегутся. Даже вы можете разбежаться. Да. Говорили, что это я. Ну вы вот думайте. Как правильно? Правильно булочка получить. То значит мы говорили о том, чтобы не спать, а перед тем, чтобы уснуть, нужно навести порядок в своей совести. Я об этом больше говорил. нужно перед сном навести порядок в своей совести, нужно всё проанализировать, если что-то можно изменить, изменить. Если нет, то запланировать изменения на завтра с самого утра. Если что-то какая-то глупость произошла, вы должны планировать приготовление торта. Чтобы не произошло, необходимо приготовить торт, и этот торт отодать там музкам, это глупость произошла. Это защита. Все ищут защитные мантры. защитные там три амулеты, защитная вещь это торт. Это самая лучшая защита. Лучше cavalry не бывает. Готовите хороший торт, несёте к человеку, которого вы обидели. Обычно это помогает. Самая лучшая защита. Самая лучшая защита. Всё остальное это самообман. Всё остальное это просто профессиональная лень, эзотерическая лень. Я в уме, в уме, в уме там, что -то. в уме перед всеми извиню. Нет, торт. Большой. Значит, большой, украшенный, украшен. И крема должно быть много. Нет, надо приготовить, заказать кому-то, чтобы приготовили специально для этой ситуации. Здесь готовят торты. Торты вот готовят, вот он знает на церемонии всё знает, да. Вот готовят, смотрите, вот всё кто-то. Руку поднимите. Вон, вон готовят торты. Всё. Сразу, что засучилась, -то заказываете торт, нужно платить за свои ошибки. Деньги отдавать вредно, факт. Но вы должны на эти деньги купить торт большой. Как это определить, чтобы карма аннулировалась? Определить очень просто. Сколько нужно денег отдать, чтобы карма аннулировалась? Кто знает? Сколько? Не знаю. Сколько? Ну все не отдадите. Ну все не получится. Да, вот эта ситуация, как это определить? Есть способ интересный, я вам сейчас скажу. Так как нужно деньги правильно распределять, есть тоже семья, еда, ну, нужно что-то тратить, вот по мне есть способ. Берёте деньги и отчитываете: 100, 200, 300 не жалко, не жалко, 400 не жалко, не жалко, 500 не жалко, не жалко, 600 жалко. Вот это значит зона вашей кармы началась. Как только начинается жалко, вот это значит, что карма пошла аннулироваться. Жалко, жалко вообще жалко не могу. Вот только надо отдать. Если отдаёте не жалко, это подачка, это взятка, карма не аннулируется. Карма не аннулируется. Ну, ладно, надо отдавать тогда жалко. Нужно никогда жалко отдавать, а нужно сразу отдавать. А чтобы определить, чтобы это не было по подачкой, потому что это уже будет так, знаете, чуть-чуть так вот. Натягом чуть-чуть. Нет, это не сработает. Нужно дать значимую сумму. У каждого своя сумма. И и поэтому значимость у каждого в сердце определиться. Вот не жалко это не жалко, это бы легко отдал. Но вот это вот уже И вот это тоже мне поможет, значит. Вот это, значит, поможет. Очень интересная техника. И нужно это как раз. Вот это как раз нужно. Как только стало жалко, вот тоже вот столько можете отдать. Вот на эту сумму нужно торт заказать. Большой может получиться торт. Может маленький. Может пирожное. Нужно, да. Если вы не можете отдать этому человеку, нужно отдать кому-то, кто входит э-э Я во класс этого человека. Если эта женщина нужна такой же какой-то женщине отдать. Если эта бабушка нужна такой же бабушке отдать. Если это ребёнок, нужно детей накормить. Понимаете? То есть если вы не можете прямо этому человеку дать, бывает такое. Бывает, бывает такое. Да. Всякое бывает. То мы должны такому же классу людей это отдать. Токому же классу. Если это женщина, нужно женщинам это дать. Накормить женщинам. Понимаете? Если это мать, нужно чьей-то матери отдать. Очень просто. Понимаете? В общем, просто, если вы если вы случайно на хвост собаки наступили, вы должны немножко собачку покормить, ничего страшного. Ахимса. Ахимса умение платить за свои ошибки. Мы должны платить за свои ошибки. Значит, мы должны платить. Если мы будем просто платить за свои ошибки, мы станем честными. Честность даёт удовлетворение. Честность даёт спокойствие, удовлетворение, жизнерадостность. Честность Мы просто можем сказать: "Я честно прожил эту жизнь. Не заплатил за все свои ошибки. Честно не значит безошибочно". Запомните. Все ошибаются, это жизнь. Вставать, падать и вставать. Падать и вставать это жизнь. Чем чем отличается чемпион по фигурному катанию от нас? Учились на коньках этот. Чем отличается? Тем, что он не перестал вставать. Он вставал, уставал, уставал, уставал. Он вставал, уставал, понимаете? Он продолжал вставать. Мы перестали. В какой-то момент сказали всё. Он не и цитрите. Сейчас у него золотая медаль и показательное выступление, и он падает прямо на показательном выступлении, и все ему хлопают. Чемпион. Он продолжает падать, и ему уже все хлопают, понимаете? А мы перестали вставать. Нам не хлопают. Нам даже стыдно это вспомнить. Вот в чём разница. Поэтому жизнь это падение, это подъёмы, это падение, это подъёмы. И жизнь, которую не стыдно, это когда мы заплатили за каждое падение. Мы оплатили это, мы честны. Хоть он больше надо немножко попотеть. Немножко больше, знаете. Ровно это не очень интересно. Это слишком механистически. Больше, чуть-чуть больше, больше сделать. Ну больше, честно, побольше заплатить. Вот это жизнь. Вот это интересно. Когда жить интересно становится, платить за свои ошибки, честность приходит. А так мы хотим как-то выкрутиться в этой жизни, выкрутиться не удастся. Вот. В старости придут проблемы. Будут совесть мучить. Совесть. И уже придётся платить здоровьем. Плохими отношениями, дети будут отказываться, люди будут не заботиться. Это очень опасно. Очень опасно. Поэтому нужно сразу платить. Сразу платить. Сразу платить. За дружбу нужно платить. Чему должна научить бабушка своих внуков? А? Она должна их научить делиться пирожками. Поэтому она должна готовить много пирожков и научить их делиться пирожками. Вот у меня так всё детство прошло. Дома постоянно было два тазика с пирожками, одни сладкие, другие нет. Я не мог их съесть принципиально. Пирожки были большие, знаете, раньше деревья были высокие и пирожки были большие. И они вот были большие, мне всегда говорили: "Возьми, раздай своим друзьям". И всё своё детство я ел чужие пирожки. Потому что свои уже не мог всё время я у тебя все постоянно делились пирожками. Всю детство прошёл в каком-то счастье. Постоянно делились пирожками. Это то, чему нужно научиться отдавать, отдавать, платить за дружбу, отдавать, отдавать за что-то. Так как с кем бы мы ни общались, мы мы причиняем неудобство. Понимаете, с кем бы мы ни общались, мы причиняем неудобство. Это наша врождённая способность, умение причинять неудобство. Вот врождённое. Вот это вот мы с рождения умеем. Хватательный рефлекс. Первый рефлекс, который развит у ребёнка, да, сразу, хватательно-сосательный. То есть брать мы умеем сразу, моментально. Учить нас этому не надо. Поэтому наша жизнь, воспитание это умение отдавать, отдавать больше, отдавать больше, больше отдавать, больше отдавать. Это интересно. Чинтересный процесс. И он становится чрезвычайно интересным жизнь окрашивать с настоящими красками. Пока мы берём что-то у других, жизнь чёрно-белая. Когда мы начинаем отдавать, это как раскрашивать свою собственную жизнь, как раскраска. И наконец-то становится цветной. Жизнь становится очень интересной. Цветной становится фильм, очень интересно. Каждое отношение наполняется вкусом, наполняется глубиной и красотой, очень интересно. Очень интересна жизнь. Поэтому наше счастье в наших собственных руках. Надо же быть фломастером. Нужно разукрасить свою жизнь, научиться давать что-то, давать. Угу. Опипау, вот если ребёнок отдаёт все свои игрушки. Он же все равно к сравнению тебе потом приходит и говорит: "Ну всё, я всё раздал, теперь у меня новое". Я пошёл опять раздавать. Так дальше. Будьте готовы, что любой человек, с которым вы встретитесь, возьмёт у вас всё и раздаст это всем. Это называется бескорыстие. Бескорыстие есть два бескорыстных типа взаимоотношений это дружба и любовь. Начнём с простого дружба. Бескорыстная дружба это когда я не меняю своё отношение к человеку, если он меняется в худшую сторону. Вить? Right? Вот это бескорыстная дружба. Если я меняю своё к нему отношение, когда он меняется в худшую сторону, это не дружба, это бизнес. Я готов с ним дружить, если он не будет меняться в худшую сторону. Если он будет так же хорошо ко мне относиться, да? Это корысть. Поэтому даже дружить уже трудно на бескорыстной основе. А любовь это когда я готов отдать всё человеку. Если он будет ко мне хуже относиться. Уже не просто он станет хуже, а он будет ко мне хуже относиться. Вот это бескорыстная любовь. Понимаете? Вот это бескорыстная любовь. Это происходит. Это любовь между матерью и детьми. Да, это материнская любовь. Она его держит, и он на неё пис. И она рада. Представьте, если человек с улицы то же самое сделает. И только мама она может это принять. И если бы это в жизни произошло, это было бы страшным оскорблением. Мы бы уже дрались полчаса с этим человеком. Что ты делаешь, и дрались бы уже. Факт. Факт, это ужасная зрелищ. Но когда это любимый ребёнок, это прекрасно. И это нравится. Ну там не только это происходит, что-то только не происходит. Бескорыстная любовь. Бескорыстная любовь. Это может и он 45 лет так поступает. Ну 45. Он никогда не становится наравне со своей матерью, он так и остаётся. Помните, в Еролаше это? Бабушка, помните? И там уже она выбегает и колесо от КАМАЗа ему помогает менять. Помните? В да. Еролаше, помните, да? Эти отношения так и остаются бескорыстными. И она так же к нему относился. Класс это вот же вон, это 14-ти годиц. Вот, да, вот воспитывать надо вас. Воспитываются очень простые вещи. Основные вещи воспитываются это уважение и благодарность. Всего две вещи нужно воспитать в ребёнке. Уважение и благодарность. Если эти два принципа воспитаны в ребёнке, все остальные сами появляются. Эти два принципа вытаскивают все остальные качества характера. Уважение и благодарность. Это два основных качества характера, два столпа: уважение и благодарность. Уважение и благодарность. Если они есть, то формируется правильно два полюшария ребёнка. Уважение, благодарность. Уважение, благодарность. Всё. Все остальные качества в нём раз, разовьются, разовьются. Вы не можете все качества раз А развить это очень трудно. Но, во-первых, они уже заложены. И вы можете просто выделить позитивные, чуть-чуть приглушить негативные, а добавить что-то очень трудно. Но если вы хотя бы на этих двух сделаете акцент уважение, благодарность. Уважение, благодарность. Поэтому какое к какому первому слову учит ребёнка? Спасибо. Да, спасибо. Благодарность. Благодарность. Ну и На основе благодарности можно развить уважение. Что бы ни произошло, спасибо. Но мы учимся говорить спасибо только если позитивное что-то происходит. Так вот, настоящая благодарность, когда мы говорим спасибо, когда негативное происходит. Вот этому мы будем учиться в 6 ближайших лекциях. Не сегодня. Это сложно. Не пугаю. Не пугаю, а мы научимся. Знаешь? И без этого прогресса не будет. Не будет. Пока мы не будем благодарны своей судьбе. За то, что она нам посылает билет специально для нас предназначенный, мы не станем счастливыми студентами. Мы не станем, мы будем ненавидеть преподавателя, билет и всю систему обучения вместе взятую. Мы будем ненавидеть этот мир. Понимаете? А мы должны в конце концов быть счастливы, почему нет? Вопросики ещё, пожалуйста, интересные как сегодня вы вопросики. Понимаете, слова Езязаста, в вам много мудрости, много печати. вопрос нацевую лекцию. Можно с разных сторон к этому подойти. Когда мы понимаем мир, когда мы понимаем действительно устройство мира, то первая эмоция, которая к нам приходит это раскаяние. Почему я так жил? Знаете, первая эмоция раскаяние. Поэтому когда к нам приходит мудрость, понимание мироустройства, первая эмоция раскаяние. Почему я так жил? И когда чья краскаивается, это его очищает. И на основе этого очищения у него появляется позитивная целью устремлённость, позитивная целью устремлённость. Тогда он способен выйти на новые рубежи. Ну так если немного, можно вот в этом случае, так сказать, может быть много объяснений. Слова очень глубокие, очень глубокие, поэтому можно по-разному сказать. Вот я бы сегодня в плане сегодняшней лекции, я бы так сказал, чтобы ответить на этот вопрос, ещё вопросы. Угу. Ну, то есть, если вот, допустим, у человека ну, как бы мало друзей или очень сложно с другом, то есть это ну, что нужно в себе как бы преодолеть? То есть это, видимо, внутренняя проблема, что у него якобы как мало друзей, мало союзов. Не обязательно у каждого своё количество взаимоотношений, необходимо над качеством работать. И иногда может быть несколько друзей, но вы способны действительно развивать свои отношения, потому что иногда за количеством теряется глубина. Поэтому если вы способны идти в глуби в своих отношениях, то, может быть, у немного людей могут быть разные уровни глубины, с одними глубокие отношения, с кем-то менее глубокие, разные уровни. И нет определённого числа для каждого человека. Нет. Просто вы должны следить не на тем, сколько у вас друзей, а на тем, сколько у вас врагов. А если друзей. На тем, сколько у вас врагов. Может быть много друзей, но и много врагов. Понимаете, значит, много горе мы причиняем другим людям, и и это пытаемся уравновесить большим количеством друзей. И ну человек да. думает: с этим поругаюсь, ещё 10 заведу. Какая проблема? Какая проблема? С этим поругаюсь, ещё 10. Но когда мы думаем о каждой проблеме, относимся к этому очень серьёзно, то тогда всё хорошо в нашей жизни. Поэтому мы с, а, судьба смотрит не на то, сколько у нас хороших отношений сложилось, а сколько у нас плохих осталось. сколько у нас плохих осталось. Они не забудутся, они никогда не вычеркнутся. Их невозможно аннулировать ничем. Невозможно. Видите, пока мы с ними не разберёмся, ничего не пройдёт. Это очень серьёзное отношение, очень серьёзный вопрос. С этим не шутят. Не шутят. Видите? Что ж, надо бы спроеться родиться, чтобы отношение выдоисть. Может? Один из вариантов. Может. Да. Поэтому иногда Мы рождаемся в своих собственных семьях. Родственники рождаются друг у друга, чтобы продолжить, помогать друг другу. Помогают друг другу. И мы чувствуем, что это очень похож. Вот прямо похож. Прямо вот похож на дедушку. Прямо один в один он. Замечательный такой. И ведёт себя так же, и повадки те же. Помогает дальше дедушка. Иногда да. Поэтому не, не так просто вырваться из этого круга. Нужно научиться действительно правильным отношениям. Это очень сложно. Но возможно. Возможно. Будем учиться. Будем учиться. Вопросики ещё что-то. То есть вообще, вот, друзья как бы нет таких вот настоящих, даже одного там. Я понял, вот, да. То есть это как бы говорит о том, что я просто я неправильно как бы строю отношения с людьми. Нет. Настоящих друзей очень мало. Так что. Очень мало, мы все очень разные. Мы все очень разные. очень разные. Поэтому найти человека, который нас полностью понимает, найти это взаимопонимание это очень редкая ситуация. Если мы хотя бы одного найдём, это уже счастье. Кто нас полностью понимает это уже счастье. Уже счастье. Вообще это называется учитель. Когда нас кто-то полностью понимает. Такого человека нужно учителем принимать. Сразу же. Учителем нужно принимать, кто нас полностью понимает. Если их больше, чем один, это уже вообще беспричинное счастье. Беспричинное счастье. Это редкость. В основном мы частично понимаем друг друга. В этом чуть-чуть с этими что-то поняли, с этим человеком что-то вот это чуть-чуть поняли, с тем чуть-чуть, но найти полное взаимопонимание очень редкая ситуация в этом мире. Очень редкая ситуация. Даже среди хороших людей очень трудно найти полное взаимопонимание, трудно. Поэтому не будьте в иллюзии. Даже в среде очень хороших людей вы не сразу найдёте полное взаимопонимание. Есть у вас уже такое? Висть не сразу. Потому что есть вот это вот мы разные, мы разные. И поэтому это и интересно. То, что мы разные, мы смогли здесь сегодня сидеть и не драться. Знаете почему? Каждый нашёл себе свой стул. Если бы мы были одинаковые, мы бы до сих пор дрались из-за одного стула. Всем понравилось только он, именно на этом месте. Мы бы сели за него сейчас дрались до сих пор. Но мы спокойно расселись и сидим, потому что мы разные. Нас устроили разные углы, разные расстояния, разные стулья. Нас это устроило. Поэтому как раз именно на основе различий можно научиться взаимодействовать. Если мы будем одинаковы, мы не сможем взаимодействовать. Мы будем за одним и тем же фруктом тянуться одновременно одной рукой. Знаете, в одно и то же место все идти, весь мир будет делать одно и то же. Это сумасшествие. Ну так как все делают разное, видите, можно жить. Если все в этом городе поедут по одной дороге хотя бы, никто больше никуда в течение пятисот лет не двинется. Видите? Все. Если все поедут на одной ветке метро, всё. Ну, видите, все едут в разные стороны. Поэтому можно как-то взаимодействовать. Что-то можно делать. Видите? Так интересно. Вот. Что про это? Это, даже это собака. Обычно это знаете, что её превратили в тигра. Это туда ж, потому что настроение хозяики придаётся. Нет, это просто тигр. Это бывший тигр. И ему нужно вести соответствующий образ жизни. Ему нужно жить ближе к лесу. Понимаете? На большой территории дома. где нужно охранять овец, коров, коз. Ну, эти радостно бегают, все их охранять, носиться, то есть нужно тратить этой собаке много сил на охрану имущества. Много сил. Бегать, чтобы территорию невозможно было обожать за один день. Ну, видите? Ну, если можно было обожать то несколько раз. Несколько раз по кругу. И, и вот так собаки делают, видели? те собаки, которые живут где-то, они оббегают сначала свою территорию, всё проверяют, потом соседние всё проверяют, на соседней улице тоже сбегают всё проверят и более-менее спокойно и спать. Всё. А когда бегать негде? То хочется кого-то укусить, факт. Даже просто дома посидишь, и тоже хочется выйти, кого-нибудь укусить. Такие же появляются, к сожалению, эффекты. Поэтому в семейной психологии это также учитывается. У мужчины и у женщины должна быть своя комната, у каждого. Женская по уна дому, мужская по уна дому. Если они живут на слишком маленькой территории, появляется желание укусить. Слишком близко. Желание укусить появляется. Поэтому когда они каждый на своей территории живут, у них меньше это желание укусить. Меньше. Они радуются друг друг. Не кусаются, радуются. Потому что разная психология, мы разные. Женщине нужно всё так сделать, у неё свой порядок. А у мужчины свой. И когда женщина видит под порядок у мужчины, и это кажется беспорядком. И она пытается его переупорядочить. Ну какие там у него те ни нужные вещи, которые там у тебя вылезли. <связано> Оказывается, это были самые нужные вещи. Из тех, что и это был не беспорядок, а это было разложенное всё очень аккуратно в нужном порядке. У меня такое бывало, это было однажды. Я все свои лекции разложил перед поездкой везде. И у меня был порядок, и я видел, как я их потом сложу. И ушёл. Когда я пришёл домой, Всё же было аккуратно сложено в кучу. И мне же она сказала: "Вот ты раскидал всё". Я всё убравал. <связываю> <связываю> да, я сказал: "Большое спасибо". Я сказал: "Большое спасибо". И она мне причём так и сказала? Ты должен мне за это спасибо сказать. <связываю> Именно так она мне и сказала. Я понял, экзамен сегодня. Большой серьёзный госэкзамен. Сложили все мои лекции, порядка 50 лекций было разложено, причём даже страницы не были подписаны. Ну, в общем, так это, ну, всё. Так, электрический экзамен на складование лекций заново. Помнишь ли ты, какая страница за какой? Интересно, такое происходит в жизни в реальном? Или вы приходите домой? И вдруг, у есть такая особенность в России за забивать гвозди ночью. Вот это вот Особенность русского менталитета забивать гвозди перед сном. И он начинает их забивать: тук, тук, тук. И русский человек, который живёт с другой стороны, он ему начинает помогать. Забивает с этой стороны тазиками. Да в кваде забивать. И они перестукиваются, и тот говно не понимает, что такое. В одну яг гвоздь забиваю, и он к вам забивает с той же стороны. То же самое место. И Рускич начинает философствовать на эту тему. Философствовать начинает. Ничего себе, философствовать начинает. Интересно у нас тогда происходит. Да, экзаменов много, их будет много. Их нужно научиться проходить. Нужно учиться проходить. Да. Это непросто. Ага. Я не очень хорошо но, слышу. По веку, ага. Не нужно негативную информацию, чтобы пережить. Да. Вот, а старстар. Как себя защитить от чужой негативной информации? Не нужно, мусор. Не нужна информация. Но, Во во-первых, нужно определить её ненужность. Если это человек, который входит в ближайшую зону нашего окружения, обычная информация очень нужна. Если это наши друзья, родные, сослуживцы, обычно это нужная информация. Поэтому не нужно защищаться от родных, близких и друзей. С ними нужно развивать взаимопонимание. Взаимопонимание это трудно. Это трудно. Значит, поэтому в этом случае обычно нужно научиться воспринимать как раз правильную информацию. И неумение её правильно воспринять нас приводит к нервному срыву. Называется умение слушать. Это очень трудно. С близкими нужно учиться слушать. Если мы будем защищаться от близких, это защита от своей удачи. Удача приходит от ближних. Если мы помогаем ближним, к нам приходит удача. Понимаешь? Если это какие-то люди дальнего, так сказать, уровня. Бывает такое, кто-то чем-то пытается с нами поделиться. Лучше всего А вот к шестеркеписывается, у вас должен быть всегда заготовлен подарок для неожиданной встречи. И когда встречается какой-то человек и начинает вам о чём-то рассказывать, то вы должны делать ему подарок. Значит, пирожок. Пирожок. А? Психотерапия о это отдельная область, профессиональная отдельная область. Как защищаться психотерапевту? Он не должен защищаться, потому что он профессионал. Если он защищается, это не психотерапевт. Да. Да. это не психотерапевт. Он не должен существовать. Он должен быть в профессии. Есть такая профессия. Есть такая профессия. Мы все немножко психотерапевты. Все немножко психотерапевты, так как мы все немножко психию немножко факт. У нас это есть. Маниакально-депрессивный психоз сейчас до 85% распространён. Факт. Поэтому, к сожалению, мы все немножко психия, это есть немножечко. Слишком сильно нервничаем, но когда плохо. И радуемся, когда всё-таки что-то хорошее приходит, поэтому потом опять сильно расстраиваемся. Моникальный депрессивный психоз. Что такое происходит, что делать? Да, то то всем, кто вокруг нас, а соответственно, и нам тоже приходится немножечко подучиться на психотерапевта. Немножечко подучиться приходится. То есть как себя вести в той или иной ситуации. Поэтому есть просто более профессионалы, так сказать, разуты есть, менее разуты. Мы изучаем любительскую психотерапевтическую практику. Как не убить друг друга? остаться живыми до конца жизни. <с> Ещё и любить и дружить и стать счастливыми. Это очень серьёзно. Я ответил на вопрос, а то меня так уводят, уводят в сторону ответили. То есть нужно что-то добавить этому человеку. То есть вы от него взяли что-то, он вам что-то дал негативное, а вы ему дали позитивный подарок, это аннулируется. Вещь. Это аннулируется. У нас у нас какая математика? Минус на минус даёт плюс. Нет. Значит, ваш путь жизненный это помогать. Да. Купите себе рюкзак, себе купите. Набить его подарками и помогайте людям. Выслушайте их и в конце дайте подарок. Это ваш путь. Никак иначе не получится. Иначе вы будете страдать. Бывает такое. Это уже заложено. Это хороший путь, это путь счастья. Путь счастья. Потому что Возможность чем-то делиться это поучастие. В основном все всё забирают. А есть возможность поделиться. А выслушивать и давать подарок. А как это делать правильно, нужно учиться? А по телефону как? Нужно учиться. Самый лучший подарок это понимание и приятные слова. Это понимание и приятные слова. Когда вы просто хотите понять человека, это не страшно. Но что потом вы можете сказать ему правильные приятные слова? И нет лучше подарка, чем понимание и приятные слова. Нет лучше подарка. И значит, иногда нет нужно говорить правду, а так и будет больно, это правда. Конечно. Конечно, да. <связь> бывают разные ти правды. Значит, бывают разные ти правды. А правда, которая приносит горе это не правда. Знаете? Это не правда. Правда должна делать человека счастливым. Поэтому умение так преподносить информацию, чтобы человек стал не счастливым. Это непросто, видишь. Где-то нужно хитренько, где-то нужно скользь. Ну, таблеточка тоже в сладенькую оболочечку заворачивается. Потому что горькое так долго пить не будет человек. Такие горькие бывают лекарства. Поэтому и в эту сладенькую оболочечку, чтобы она прошла, умяня. Поэтому есть техника специальная. Нужно сначала много говорить о хорошем. Много говорить о хорошем. Понятно? Потом о правде Потому он 50 хорошего. Знаете? Да. Где-то 40 40 20. 40 хорошего процентов, 20 правды. И опять 40 хорошего. Знаете? И всё это должно быть в процессе еды. Фух. Много должно быть еды вокруг. Человек должен сидеть. Если даже вы просто стоите, все мышцы напряжены, когда вы стоите, человек полностью напряжён, и он в напряжении не может позитивно воспринимать информацию. Поэтому сначала нужно сесть. Знаете? Чтобы дальше расслабиться, нужно попить воды. Потом нужно увидеть торт ещё лучше. Если это есть, можно говорить, 40% о хорошем поговорили. Не бойтесь говорить о погоде. Понимаете? О новостях. Не бойтесь, это не маё. Это умение начать потом говорить о негативном. А о хорошем поговорили, потому что хорошее это то, что можно легко достичь взаимопонимания. Хорошая погода. Ой, хорошая. А ведь раньше было хуже. Да, было хуже. Или или или наоборот. Вот сейчас плохая погода, а раньше была такая хорошая погода. Деревья были выше, фрукты были больше, яблоки были слаще. По 40 минут, а 40% о чём-то поговорили об общем. Знаете, об обо всём. Есть общее, то, о чём вы можете легко согласиться друг с другом. Нашли взаимопонимание. Потом, кстати, вот немножечко есть негативный момент. Вы квартплату не заплатили вот, значит. Ну это потом. А но всё-таки у нас вот сколько общего хорошего и замечательного 5/10. Это умение, факт делать правильно. А не так что: "Здень, где ваши деньги за квартиру?" Ну, ничего. Очень просто. Также, например, в семейной психологии, как это происходит? Есть правила. Правила. Правило очень простое. Для женщин и для мужчин разные правила в семье. Например, правило для женщин Когда мужчина приходит с работы, нужно молчать, пока он не поел и не лёг. Это жёсткое стопроцентное правило для женщин. Пока он не наелся и не лёг, с ним разговаривать нельзя. Это не мужчина. Видите? Всё, это убийца. С ним разговаривать нельзя. Его нужно сразу же кормить, как только он сходит, можешь даже руки не мыть. Если помоет это хорошо. Всё, сразу же нужно его кормить. Чем быстрее вы его накормите, тем лучше же для вас. И потом он должен лечь. Под Вот именно эти две вещи волнуют его во второй части его работы. Поесть или лечь. Всё, это мужская психология. Поесть, и он об этом думает, когда он приходит домой, и он уже видит это, куда он ляжет, и что он поест. И видит, что ему это не дают сделать, и он уже видит, кто ему не даёт это сделать. Он перестаёт быть человеком. Он перестаёт быть человеком. Это основная причина всех разводов. Основная причина всех разводов. Мужчине просто не дают поесть речь. Но есть мужское право. Потом он должен долго разговаривать со своей женой. Потому что женщине нужна моральная защита, моральное общение. Он должен с ней разговаривать. Если он с ней разговаривает долго, пока она не устанет, а она может долго не устать. Поэтому считается, что она должна примерно первые 30 минут его кормить и укладывать, а потом он должен примерно 2 часа с ней разговаривать. Это средняя статистика. А да счастливая семья Если этого нет, значит или она не докормила её, не доуложила, а он не дослушал. Поэтому оба недовольны. Такие простые правила, просто культура. Просто культура. Просто культура. Очень просто. Бытовая психология. Ну как работает, хорошо? Очень хорошо работает. Факт? Факт. Ага. Последний вопрос, кто мне задаст? Ага. Поскорее, пожалуйста. Как всё-таки стоит пользоваться телевизором? Вообще, это, это фильма, власти, не боль, человек сам сам на какую-то минимальную сам себя шанс. Вот в основном, всё-таки негатив, вы знаете, на таких площадках политик. Это как в всякие фильмы, представляешь, даже останавливают, как, по-моему, директор. Всё зависит от вашего окружения. Мы не должны нарушать уровень спокойствия нашего окружения. Поэтому настоящее Настоящее спокойствие, настоящий уровень нашего сознания в какой-то области контроля наступает тогда, когда нас не волнует то, что мы контролируем. Например, настоящий вегетарианец это тот, кто не волнуется по поводу мяса. Знаете, настоящий верный муж это тот, кто не волнуется по поводу женщин. Знаете? А не то, что он себя на заставляет, и никуда не смотрит, и ничего не думает. Нет, нет. Если он постоянно думает о верности, он планирует, значит, измену. Знаете? Настоящие вегетарианцы не волнуются по поводу каких-то других привычек. Знаете, если вы действительно понимаете отличие позитивной информации от негативной, вас не волнует наличие дома телевизора. Значит, да, его как бы включение. Если не, если не вы его включаете, то вас это должно не волновать. Если вы его включаете, то как вы контролируете ситуацию, то вы должны уметь им руководить. Контроль это руководство. Хотите руководить или хотите не руководить? <соединяющие> общем, ага. А, да, друзья, смотрите, я у меня возникает такое сомнение, правильно ли я прицепилась. <соединяющие> <соединяющие> Если вы не забыли имя президента, <соединяющие> то нормально. <соединяющие> Тогда я хорошо. Я забираю новости по выборам. Тогда хорошо. Он считает то, что да. ну да. Да. Да. Да. Да. да. да? Выборочно, факт. Да. Каждый действует по-своему выборочно. Да. Выборочно. Поэтому у каждого свой уровень выбора. И У каждого свой уровень скептицизма, свой уровень выбора. Поэтому самое главное найдя свой уровень выбора, не оценивать других по своей планке выбора. Понятно? Вот это самое главное не оценивать других по своей планке выбора. Это ваш уровень скептицизма. По-другому нравится другой уровень скептицизма. По-другому другой. Самое главное делая что-то, не оценивать по своему уровню других, иначе это аннулирует то, что мы делаем. Понятно? Это аннулирует то, что мы делаем. Если мы стали вегетарианцами и плохо относимся к тем, кто не вегетарианцы, это аннулирует аскезу вегетарианства. Если мы стали верующими и ненавидим атеистов, это аннулирует всю нашу веру. Называется фанатизм. Если мы перестали смотреть телевизор и ругаем тех, кто смотрит, это аннулирует то, что мы не смотрим телевизор. В Америке, например, сейчас очень известная психотерапия. Сейчас одной соткой расскажу. Очень интересно у них есть пост 7 дней без телевизора называются. В каждой американской семье. На деле, чего это делают? Чтобы улучшить семейные отношения. Они 7 дней просто не смотрят те телевизор, и оказывается, что в доме ещё кто-то есть кроме него. Что есть, оказывается, другие члены семьи. И они начинают вечером общаться, разговаривать. И это сокращает процент разводов вдвое. Просто неделя в месяц без телевизора. Неделя. Это очень распространённая сейчас американская психотерапия. Все сейчас этому следуют. Очень полезно, очень рекомендую. Большое спасибо, что вы смогли сегодня прийти. Я был очень рад пообщаться. Если заявление подождёт, можно сходить в наш клуб возле этого ег. Хотел спросить, кто сегодня в первый раз пришёл вообще на на эту территорию? Есть такие? Нет, тут они. Ещё спасибо, что вы их нашли. Это не простое место, тут теперь регулярно будут. Ну вот, всё дело в это теперь, когда вы нашли, вы можете ходить сюда регулярно. Регулярно будут проходить какие-то семинары, лекции нашего клуба Золотой век. И каждое воскресенье тут проходят большие фестивали ведической культуры. Пожалуйста, приходите. В ближайшее воскресенье будет два духовных учителя здесь. Бактивиян Гасвами и Идрадживна Свами. Поэтому, пожалуйста, приходите в 12:00 сюда будет большой фестиваль. Теперь ещё, кто не заполнял такие карточки члена клуба Золотой век, пожалуйста, заполните. Если вас ставить в контакт, будем вам сообщать регулярно, что, когда, где. Вот там Аня будет разовать каточки и флейра тоже возьмите. Можете сказать своих друзей, знакомых, чтобы потранить неделю будет наш семинар. Поэтому, пожалуйста, можно приглашать людей. И семинар платный, то есть кто ещё не заплатил, сегодня 60 руб. Пожалуйста, вот там Жанна будет на выходе собирать. Следующая пятница. То есть торник, среда, пятница, вот да. вторник, среда, пятница, суббота. Вот эта неделя и следующая. Вторник, среда, пятница, суббота. Это я дала свой. Следующая Дэк. после завтра. Пожалуйста, э, -э пишите с э сотового телефона, я бы ещё там Аня да, раздаёт на на. Способ так неуместно. Лёгкие, уместно. Тамки там. Допустим, можно ли встроить тебе планы вот эти? Вчера достичь